Глава восьмая. Думайте и богатейте. Цель бизнеса завоевать клиента, и у него есть только две основные функции: маркетинг и нововведение. Маркетинг и нововведение дают результаты. Все остальное расходы. Питер Друкер. Вероятно, вам доводилось слышать, что самый верный путь к успеху — трудиться в поте лица и откладывать деньги. Это верно только отчасти. Масса людей сутками упорно работают и демонстрируют чудеса экономности, но, тем не менее, едва сводят концы с концами. Но в этом правиле содержится и зерно истины. Упорный труд крайне важен, как и необходимость откладывать и приумножать свои сбережения. Однако невозможно разбогатеть, только дольше и упорнее работая. Нужно работать умнее, чем остальные. Научитесь пользоваться своими творческими ресурсами, теми 90% умственных способностей, что таятся в подсознании и сверхсознании. Наблюдается прямая зависимость между тем, насколько творчески вы подходите к работе и вашим богатством. Все, что вам нужно, одна хорошая идея, которая поможет вам встать на верный путь к финансовому успеху. В этой главе вы узнаете, почему творческий подход так важен для успеха, как преодолеть возникающие на пути к творчеству препятствия, а также познакомитесь со способами стимулирования творческого мышления. Вы прочитаете ключевые вопросы, которые помогут вам оценить достоинства новых идей и при возможности развить в себе гения. Вы потенциальный гений. Многолетняя практика и изучение интеллекта и обучение творческому мышлению убедила меня, что в каждом человеке скрыт потенциал гения. Все мы наделены творческим воображением, силой которого можем воспользоваться, чтобы добиться всего, чего пожелаем. Ваша задача – научиться проникать в это хранилище идей. Ваша цель – узнать, как использовать творческое мышление, чтобы достигать любой цели. Как преодолевать любое препятствие и решать любые проблемы, возникающие на пути к успеху? Если вы по-настоящему сильно жаждете финансовой независимости и готовы работать, ваш разум укажет вам путь. Почему творческое мышление так важно? Существуют три основные причины. Почему творческое мышление так важно для счастливого будущего? Во-первых, Решение проблем и принятие решений являются ключевыми обязанностями предпринимателя. Почти 50-60% времени в бизнесе и жизни мы тратим на решение различного рода проблем. Чем более верные и творческие способы разрешения неизбежных каждодневных проблем вы находите, тем успешнее и ярче ваше будущее. Во-вторых, каждый из нас хочет зарабатывать много денег мы мечтаем о преуспевании, высоком статусе, уважении общества и признании. Умение решать проблемы – это ключевой фактор, определяющий сколько денег вы зарабатываете и какого успеха добьетесь. В-третьих, вы можете заработать больше, если будете больше производить. Разбогатеть вы можете, работая быстрее, лучше, производя дешевле и эффективнее. Подняться на вершину вам удастся только выполняя задания высокой полезности, а это требует привлечения интеллектуальных и творческих ресурсов. Используйте интеллект по максимуму. Большинство людей крайне редко прибегают к своим творческим запасам. Обычный человек обладает колоссальными интеллектуальными запасами, но они, как правило, лежат без дела и пропадают зря. Вы наверняка слышали, что в среднем люди используют менее 10% своего умственного потенциала. А согласно исследованиям Стэнфордского института мозга, этот показатель вообще равняется 2%, и расходуется он, как правило, на каждодневные дела, на выполнение одних и тех же процедур одним и тем же способом, на телевизор и вообще на существование гораздо ниже своих возможностей. Таким образом, средний человек в резерве имеет 90% скрытого неистраченного потенциала. Когда вы узнаете, как извлечь эти колоссальные, глубоко сокрытые запасы, вы обретете возможность добиться всего, чего пожелаете. Вы сможете подняться до уровня гения. Приумножьте свои результаты, оттачивая мышление и упражняя свои природные творческие навыки. Вы можете повысить полезность своих усилий и значительно поднять результативность. Вы можете повысить уровень полезности и ценности во всем, что вы делаете, и за короткий промежуток времени достигнуть гораздо большего. К счастью, творческое мышление – это навык, которому можно обучиться и который придаст мощный толчок вашему личностному и профессиональному росту и развитию. Творческое мышление, как умение ездить на велосипеде или играть на музыкальном инструменте, можно усовершенствовать благодаря практике и тренировке. Выбрав определенный способ выполнения процедур, вы можете стать умнее, отточив свой ум и сделав его более живым и гибким. Подробнее об этом вы узнаете позже. Как внутри, так и снаружи. Все, чем вы являетесь и чем будете являться, есть прямой результат образа мышления. Внешний мир – это непосредственное отражение мира внутреннего, закон соответствия. Если вы измените в лучшую сторону свое мышление, то кардинально изменится и качество вашей жизни. Более верного пути достижения целей нет. И нет никаких ограничений, кроме тех, которые вы навязываете сами себе сомневаясь в своих умственных и творческих способностях. Стимуляция мышления. Есть перечень продуктов питания, которые гораздо полезнее для нашего организма, чем остальные, поскольку они улучшают наше здоровье, повышают энергичность и сопротивляемость болезням. Аналогично ментальная пища стимулирует мышление и позволяет вам получать лучшие результаты принимать верные решения и быстрее с меньшими затратами достигать поставленных целей чем чаще вы тренируете разум чем больше выполняете ментальных упражнений тем умнее и мудрее вы становитесь вы даете выход сокрытому творческому потенциалу что стимулирует появление свежих оригинальных идей для достижения финансовых целей думайте позитивно Первый стимул творческого мышления – позитивное ментальное отношение. Это принятое заранее решение во всех ситуациях искать светлые, положительные моменты. Поэтому позитивное ментальное отношение весьма метко назвали конструктивной реакцией на стресс. Творческие люди, как правило, оптимисты. Большую часть времени они говорят и думают о том, чего бы хотели и какие шаги следует предпринять для воплощения своих желаний. Они ищут положительные аспекты в любой ситуации, стремятся извлечь ценный урок из любой ошибки или неудачи. Они абсолютно уверены, что из любой проблемы и разочарования можно почерпнуть некую пользу. Позитивное мышление есть по большому счету сознательный выбор, и награда за него не поддается описанию. Сформировав привычку позитивного мышления, вы незамедлительно повысите самоуважение и уверенность в себе. Чем позитивнее вы относитесь к своему будущему и самому себе, тем с большей охотой вы пробуете новые методы и приемы и не боитесь показаться глупым или почувствовать себя таковым. Решите прямо сегодня, что будете мыслить возможностями всегда оперировать категорией «я могу», а не «я не могу». Постоянно обдумывайте все возможные способы достижения поставленных целей, но не зацикливайтесь на препятствиях и проблемах, которые могут возникнуть на пути. Ставьте четкие цели и задачи. Думайте на бумаге. Сядьте и письменно сформулируйте цели и задачи, которые вы планируете воплотить в действительность. Ничто так предсказуемо и мощно не стимулирует творческое мышление, как четкое определение своих желаний и стремлений и составление подробного поэтапного плана их реализации. Помните, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Постоянно думаете о поставленных целях. Целыми днями прокручиваете в голове мысли о достижении желаемого. Эти мысли, должны последними посещать вас перед тем, как вы засыпаете, и первыми приходить к вам по утрам. Сам процесс размышления о поставленных целях и способах их реализации помогает вам становиться более позитивно настроенным и творческим человеком. Чем чаще вы думаете о своих целях, тем чаще вы активизируете подсознание и сознание, заставляя их порождать идеи и энергию, необходимые для их воплощения. Размышление о своих целях приводит в действие закон притяжения и привлекает в вашу жизнь людей и обстоятельства, которые самыми невероятными способами поспособствуют достижению целей. Размышляя о своих целях, вы превращаете свой разум в силовое энергетическое поле, притягивающее вас к целям, а их к вам. Поощряйте свою любознательность. Поощряйте любознательное отношение к жизни и работе. Задавайте как можно больше вопросов. Любознательность – одна из отличительных черт интеллектуально развитого человека. И зачастую она ведет к инновационным подходам решения проблем и достижения целей. Чем бы вы ни занимались, не бойтесь спрашивать, что и как функционирует. Интересуясь, вы не только совершенствуете свои знания, но и получаете идеи, которые можете использовать для исправления ситуации. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с неудовлетворенной потребностью или нерешенной проблемой, задавайте как можно больше вопросов, чтобы выяснить, почему сложилась именно такая ситуация. Проявляя интерес к тому, что происходит вокруг вас, Вы собираете бесценную информацию, благодаря которой вас могут осенить оригинальные идеи о новых продуктах и услугах, новом бизнесе и, может быть, о возможности закладывания будущего состояния. Стимулируйте свой ум. Посадите себя на стимулирующую ментальную диету. Развивайте свой ум книгами, курсами, аудиопрограммами, журналами, семинарами и альтернативными формами обучения. Чем чаще вы стимулируете ум новыми и разнообразными идеями и точками зрения, тем больше шансов на то, что вас осенят свежие идеи, которые помогут разрешить имеющиеся проблемы и преодолеть возникшие препятствия. Существует прямая связь между количеством новых идей, с которыми вы знакомитесь, и вероятностью того, что вы натолкнетесь на подходящую идею, подходящее время. Большинство идей, как правило, не срабатывает в первый раз, по крайней мере, в изначальной форме. Но когда объединяются две и более идеи, происходит настоящий прорыв, кардинально меняющий ваше финансовое состояние. Ваш разум должен быть открыт. Развивайте творческое воображение. Чудесный способ стимулировать мышление, и высвобождать спрятанного в глубине вас гения, постоянно создавать образы и наглядно представлять свою цель, будто она уже воплощена. Чем более ясную картину вы сумеете нарисовать в своем воображении, тем больше вас посетит идей, благодаря которым ваша цель станет реальностью. Определив для себя, чего же вы в действительности хотите, мысленно представляйте, как вы делаете то, что должны будете делать, для достижения желаемого. Если вам предстоит организовать торговую презентацию, обсудить возможность займа или договориться о сотрудничестве с кем-либо, практикуйте мысленную репетицию. Так же, как вы репетировали бы театральную постановку, мысленно отрепетируйте предстоящие события. От начала до конца прокрутите в воображении всю встречу или презентацию, фиксируя каждую деталь, каждый свой шаг и слово. Представьте себя спокойным, уверенным в себе человеком, расслабленным и выдержанным. Относитесь к своему собеседнику позитивно, открыто и дружелюбно. Прокручивайте эту картинку снова и снова, пока не свыкнетесь с ней и не почувствуете, что сможете ее реализовать. Это весьма эффективный метод стимулирования творческого мышления. Научитесь смеяться над собой. Один из лучших способов сохранить позитивность и оптимизм – научиться смеяться над собой и своей жизнью. Чем тоньше ваше чувство юмора, тем больше идей вас посещает. Возьмите себе за правило искать во всем не только положительные, но и смешные стороны. Не воспринимайте себя чересчур серьезно. Умение смеяться – Чувство юмора и творческое мышление тесно взаимосвязаны. Каждый раз, когда вы смеетесь, в мозге высвобождаются эндорфины и допамины, стимулирующие творческий подход и улучшающие самочувствие. Люди, которые много смеются, являются более творческими, чем те, кто постоянно хмурится. Когда мы работаем с бизнес-группами методом мозгового штурма, мы просим их озвучивать даже самые нелепые идеи. Никому не возбраняется посмеяться или прокомментировать, но никто не имеет права критиковать или высмеивать. Зачастую самые эффективные решения возникают, когда группа людей смеется и, не смущаясь, выдает самые забавные и нелепые предположения. Чем больше люди смеются, тем больше количество и выше качество идей, которые их осеняют. Активно займитесь спортом. Отличный способ активизировать творческое мышление – активные физические упражнения. Занимаясь спортом, бегом, аэробикой, ездой на велосипеде, плаванием или любой иной активной деятельностью, учащающей сердцебиение и заставляющей потеть, вы способствуете притоку к мозгу, обогащенной кислородом крови. После 20-25 минут изнуряющих тренировок вы испытываете эффект нагрузки. Мозг начинает высвобождать эндорфины, что приводит к лучшей сообразительности и четкости мышления, и заставляет вас чувствовать себя счастливым и расслабленным. В ходе многочисленных исследований ученые обнаружили, что люди, делающие по утрам зарядку, проявляют большую сообразительность, находчивость и творческое мышление, чем те, кто этого не делает. Они умнее, у них более острый ум. Они быстрее схватывают и усваивают новую информацию. Помимо этого, у них гораздо лучше память. Они получают лучшие отметки на тестах, их коэффициент умственного развития постоянно растет. Чем здоровее вы становитесь благодаря ежедневным упражнениям, тем лучше и быстрее вы будете справляться с решением проблем, принятием решений и нахождением оригинальных способов достижения поставленных целей. Отличная физическая форма дает вам неоспоримое преимущество и в бизнесе, и в жизни. Напряженная концентрация Замечательный способ улучшить творческое мышление – сознательная практика напряженной концентрации. Ваш разум подобен мышце. Когда вы поднимаете тяжести, физическая нагрузка способствует притоку большего количества крови к мышцам. Они становятся сильнее и крепче. Когда вы занимаетесь умственным трудом, то способствуете притоку большего количества крови к мозгу, стимулируя рост и активизацию дополнительных нейронов, ганглиев и дендритов. Секрет активизации ментального потенциала посредством концентрации состоит в напряженном сосредоточении на одном предмете или мысли. Вы можете сконцентрироваться на поиске информации. Например, на сборе всех сведений, касающихся данного проекта или проблемы. Сконцентрируйтесь на четком формулировании проблемы и на ее решении, несколькими разными способами. Упражнение способствует появлению новых подходов и различных вариантов решения. Сконцентрируйтесь на многочисленных вариантах выхода из кризисной ситуации, вместо того, чтобы хвататься за первую же пришедшую в голову идею. Чем больше и глубже вы концентрируетесь, тем умнее становитесь. Чем больше вы концентрируетесь, тем выше поднимаются скрытые запасы умственной мощи. Чем больше вы концентрируетесь, тем больше творческих решений вы обнаруживаете. Ожидайте лучшего. Еще один способ стимулирования творческого мышления – сформировать отношения положительного или уверенного ожидания. Чем с большей уверенностью вы ожидаете успеха и положительных результатов, тем оптимистичнее и счастливее вы становитесь. Если вы уверенно ожидаете, что идеальное решение или ответ на проблему обязательно найдутся, это действительно произойдет. Творческие люди формируют привычку подходить к любой проблеме с твердой убежденностью, что существует ее логичное практическое разрешение. Его только надо найти. Неважно, с какими трудностями им приходится сталкиваться, они неуклонно движутся вперед, будто успешный исход предопределен заранее. Они остаются спокойными, позитивно настроенными и жизнерадостными. Удивительно, но подобное отношение всегда помогает отыскать верное решение, разглядеть нечто хорошее в любой ситуации или извлечь полезный урок из любой ошибки. Возьмите свою жизнь под контроль. Один из наиболее значимых способов стимулирования творческого мышления – принятие стопроцентной ответственности за себя и свои проблемы, какими бы они ни были. Каждый раз, когда у вас возникают трудности, немедленно берите дело под ментальный контроль, говоря «я несу за это ответственность». Когда вы принимаете ответственность на себя, то тем самым обретаете контроль над собственным разумом и ситуацией. Благодаря ощущению контроля растет ваша уверенность и самооценка. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Вы почувствуете себя способным принять верное решение и сделать правильный выбор. Но самое главное, вы активизируете умственный потенциал и приводите в действие творческое мышление. Причина практически всех отрицательных эмоций коренится в привычке большинства людей обвинять в своих прошлых и настоящих проблемах других людей. Однако, когда вы перекладываете вину на другого человека, вы невольно представляете себя жертвой. Вместо ощущения силы и способности справиться со всем, что случается, Попытки обвинить окружающих приносят вам лишь ощущение беспомощности и чувство злости. Мозг отказывается работать, и все ваши эмоции направляются на оправдание и объяснение отрицательных чувств. Но приняв на себя ответственность за достижение цели или решение проблемы, вы сразу же ощущаете прилив сил, энергии и уверенности. Со злости и негативного настроения вы переключаетесь на оптимизм и позитивное мышление в тот момент когда вы берете на себя ответственность за сложившуюся ситуацию творческое мышление включается в активную работу порождая идеи и озарения которые помогут вам решить проблему или изменить ситуацию к лучшему жгучие желания последний секрет стимуляции творческого мышления качество вашего желания к достижению поставленной цели Вас должно вести жгучее и страстное желание реализовать весь заложенный природой потенциал. Вы должны по-настоящему хотеть стать тем, кем вы можете стать. Амбициозность есть движущая сила, толкающая нас вперед, заставляющая реализовывать себя как личность. Вооружившись амбициозным стремлением и жгучим желанием, вы сможете вырваться из привычной зоны комфорта. Рискнуть и прокладывать путь вперед. Чем вы амбициознее, тем больше творческих революционных идей вы генерируете для достижения желанных целей. Качество гения. Феномен гениальности и гениев изучали многие годы, еще тысячу лет назад. Анализируя жизнь и деятельность великих мыслителей, исследователи пришли к выводу, что гении обладали тремя общими качествами. Каждый из них представляет собой привычный образ мышления или отношение к окружающему миру, которому можно научиться путем практики и повторения. В результате вы становитесь умнее. Многие люди убеждены, что гениальность – это высокий IQ, демонстрируемый, как правило, способностью получать отличные оценки в школе. Однако известны бесчисленные истории о людях, чьи показатели в школе не отличались ничем выдающимся, кто получал низкие баллы на традиционных тестах по определению IQ, но кто, несмотря на это, в жизни добивался гениальных результатов. Гениальность не связана с высокими отметками или баллами на тестах. Она проявляется в образе действий. Если вы ведете себя по-умному, то демонстрируете ум, Если вы ведете себя глупо, значит вы глупец, независимо от показателей IQ или школьного аттестата. Как выясняется, величайшие творческие гении истории имели либо средний IQ, либо чуть выше среднего. Однако они использовали его по максимуму. Как только что упоминалось, всех гениев отличают три образа действия. Каждый из них повышает ваш интеллект, и развивает творческое мышление, а также помогает вам эффективнее добиваться желаемых результатов. Научитесь концентрироваться всем сознанием. Во-первых, гении развили способность всем сознанием концентрироваться на одном предмете или вопросе. Умение сосредоточиться на одном единственном задании Рука об руку идет с успехом в любой сфере деятельности. Любому великому достижению предшествовал долгий период концентрации, длившийся многие месяцы и даже годы. Немного ранее мы познакомились с понятием «мастерства». Тогда я сделал заключение, что на совершенное овладение ремеслом или профессией человеку приходится затрачивать от пяти до семи лет. Чтобы стать хорошим нейрохирургом или торговым агентом, потребуется 5-7 лет. Уходят многие годы сосредоточенных усилий, направленных на то, чтобы стать лучшим в своей области, чтобы достичь величия, на которое мы все способны. Гении обладают умением сосредоточиться на одном вопросе, самом важном, и не отступать, не отвлекаться, пока не достигнут цели. Человек выдающегося ума, не умеющий концентрироваться или пытающийся управиться одновременно с несколькими делами, но ни одно не делающий хорошо, никогда не добьется успеха. Человек среднего ума, умеющий сосредоточиться на одном задании и все свои силы, бросающие на доведение его до конца, всегда будет на шаг впереди того, кто так не умеет. Пользуйтесь систематическим подходом. Вторая характеристика гениев, выделенная исследователями – систематический подход к решению проблем, изучению вопросов и принятию решений. Гении думают на бумаге. Независимо от того, насколько они умны, они все записывают на бумагу, чтобы представить свои мысли в наглядной форме. Привычка формулировать мысли в письменном виде и в мельчайших подробностях позволяет им глобально оперировать сложными понятиями, а также генерировать оригинальные и практичные идеи в короткое время. Все преуспевающие люди думают на бумаге. Они постоянно записывают и переписывают, планируют и перепланируют. Сам процесс мышления на бумаге оттачивает ум, делает его острее и сильнее. Привычка думать на бумаге помогает вам добиться эффективности во всем, что вы делаете. Собирая информацию, делайте письменные пометки, чтобы потом информацию можно было сравнить. Когда вы записываете информацию и идеи, ваш ум функционирует с большей точностью и ясностью, чем если бы вы пытались удержать все сведения в памяти. Систематическое решение проблем Эффективное решение проблем и принятие решений включает 7 шагов. Шаг 1. Письменно определите возникшую проблему. Чего конкретно вы пытаетесь достичь или избежать, и что сохранить? Что тянет вас назад? В чем еще может крыться проблема? Точный диагноз – это половина лечения. Шаг 2. Составьте список всех возможных причин проблемы или сложности как она возникла, когда это произошло, где, кто вовлечен в эту проблему. Тщательно изучите проблему, прежде чем искать решение. Шаг третий. Определите все возможные решения проблемы. Перечислите все варианты, которые вы можете использовать для решения проблемы. Какие есть альтернативы? Что если вы вообще не станете ничего предпринимать? Шаг четвертый. Выберите тот вариант, который представляется вам оптимальным решением в настоящий момент. Не стремитесь к совершенству. Иногда половина решения, примененная быстро, оказывается лучше сложного решения, но в более позднее время. Шаг пятый. Наделите ответственностью за проблему конкретного человека, кто будет заниматься воплощением решения. Шаг шестой. Определите, каким образом вы будете оценивать успешность решения. Как вы узнаете, что оно оказалось эффективным? Какими критериями вы будете руководствоваться? Шаг 7. Установите конкретный срок воплощения решения и достижения цели. В случае необходимости установите промежуточные сроки. Когда наступает срок, оцените прогресс и для продвижения вперед Примите все необходимые решения. Любой системный подход к решению проблем гораздо лучше, чем отсутствие методов. В любой области существуют общепринятые системные методы решения проблем и достижения целей. Чем с большим количеством методологий решения проблем вы знакомы, тем быстрее и проще вам будет даваться генерирование идей, приносящих желаемые плоды. Держите разум открытым. Третья отличительная черта гениев – открытый разум. Открытость разума требует гибкости в подходе к проблемам, а для этого необходимо смотреть на проблему с различных точек зрения. Механическое мышление. Многочисленные исследования способов мышления, проводимые не один десяток лет, позволили разделить людей на две категории. Первая группа – люди с механическим мышлением, то есть с негибким и закостенелым. Они никогда не отступят от раз и навсегда избранного пути. Люди, обладающие механическим мышлением, боязливы, подвержены сомнениям и неуверенности. Они постоянно опасаются, что любое предположение о неэффективности выбранного ими метода является прямой для них угрозой. Они отличаются низкой самооценкой, И низким уровнем уверенности в себе они отчаянно цепляются за излюбленные методы и приходят в ужас при мысли о том, что придется попробовать нечто новое адаптированное мышление ко второй категории относятся люди обладающие адаптированным мышлением они сохраняют гибкость и открытость мышления проявляют любознательность сталкиваются с новой проблемой и сложностью любого рода. Обладатели адаптированного мышления избегают делать поспешные выводы и не боятся дискуссий и дебатов. Они верят, что вопрос должен оставаться открытым для пополнения новой информацией. Они всегда готовы рассматривать новые возможности. Начиная с этого дня, тренируйте свое мышление, сохраняйте открытость и гибкость разума в любой ситуации. Всегда начинайте с предположения что существует более эффективный способ выйти из кризиса. Эйнштейн однажды сказал, «Каждый ребенок рождается гением. Вероятно, 95% детей до 5 лет демонстрируют чудеса творческого мышления. Мы рождаемся, наделенные даром абстрактного и оригинального мышления, избавленного от шаблонов. Мы обладаем врожденной творческой способностью» видеть окружающий мир в новых ярких красках. Обращаясь к своему внутреннему гению, вы открываете богатый источник идей, которые помогут вам решить любую проблему и достичь любой цели. Развивая творческое мышление. Три основных способа стимуляции творческого мышления иметь страстно желаемые цели, насущные проблемы и четкие вопросы. Все три способа вы должны регулярно использовать для генерирования идей, необходимых для достижения целей. Страстно желаемые цели Страстно желаемые цели – это то, чего вы хотите больше всего на свете, чего вы жаждете всем сердцем. Чем больший прилив эмоций вызывает вас желание достичь той или иной цели, тем больше идей будет подбрасывать вам подсознание – для воплощения в реальность заветной мечты. Многие люди ставят перед собой те или иные цели, потому что полагают, что этого-то от них ждут окружающие. Но если ваши цели не идут из глубины души, они будут обладать крайне слабой мотивационной силой. Поэтому так важно, чтобы вы ставили перед собой именно те цели, которых вы лично хотите достичь. Насущные проблемы. Четко сформулированные насущные проблемы являются мощным инструментом стимуляции творческого мышления. Чем яснее вы представляете себе проблемы и препятствия, мешающие вам двигаться вперед, тем больше у вас появится идей по их преодолению. Четкие вопросы. Четкие вопросы, вскрывающие суть проблемы. Часто порождают оригинальные и нестандартные решения, ведущие к радикальным переменам и в жизни, и в работе. Почему мы делаем так, а не иначе? Может ли быть иной способ? Каковы наши предположения в данной ситуации? Что если наши предположения окажутся ложными? Чем больше вопросов вы задаете относительно цели, тем активнее работает творческое мышление как разбогатеть самостоятельно. Вот несколько способов достичь финансовой независимости. Введите журнал идей. Купите блокнот на спиралях, везде носите его с собой и записывайте туда все идеи, посещающие вас в течение дня. Регулярно просматривайте свой журнал. Иногда идея, пришедшая к вам за рулем автомобиля, Во время чтения, просмотра телевизора, в разговоре с приятелем, может оказаться тем самым озарением, что приведет вас к богатству. Правило таково. Ухватив идею, тут же ее запишите. Если не записать идею быстро, она не будет долго вас ждать. Как говорят китайцы, самые слабые чернила надежнее самой крепкой памяти. Расслабьтесь и поразмыслите. Время от времени берите короткие тайм-ауты, чтобы расслабиться и поразмыслить над своими целями и препятствиями, стоящими на пути. В периоды расслабления вас могут посетить идеи, которые сэкономят вам часы, дни, а иногда и годы тяжкого труда. Одно из известнейших упражнений на развитие творческого мышления – периодически оставаться в полном одиночестве. Часто это упражнение называют «уход в тишину». Вы просто 30-60 минут сидите в абсолютной тишине, позволив своим мыслям течь свободно. В одиночестве вы сознательно не контролируете разум. Не думайте о концентрации, о сосредоточенности на каких-то определенных вопросах или темах. Просто расслабьтесь, в тишине и спокойствии в голову приходят удивительные и волшебные мысли. Прием волшебная палочка. Регулярно фантазируйте. Иногда этот прием называют приемом волшебной палочки. Представьте, что к вам в руки попала волшебная палочка. Взмахнув ею, вы сможете убрать со своего пути все препятствия, разделяющие вас и вашу цель. Как будет выглядеть ситуация, если бы вы уже достигли поставленной цели? Как бы она сложилась, если бы вы были там, куда хотели попасть? Представьте, что вы уже разбогатели. Представьте, что вы счастливы, здоровы и живете той жизнью, о которой всегда мечтали. Представьте, что ваша жизнь идеальна во всех аспектах. Опишите ее на бумаге. Вот вопрос для размышления. Что должно было бы случиться, чтобы вы смогли начать идеальную жизнь? Каков был бы первый шаг, который необходимо предпринять прямо сейчас? Каков был бы второй? Как бы выглядел процесс, который помог бы вам прийти к той совершенной жизни, которой вы жаждете? Проецируйте в будущее и думайте в прошлом. Представьте, что ваша цель создать процветающий бизнес в определенной области. Спроецируйте это на 3-5 лет вперед и вообразите, что вы уже являетесь владельцем успешного и прочного бизнеса в данной области. Что он собой представляет, насколько он велик? с какими людьми вы работаете, какого рода репутацией вы пользуетесь на рынке? каков уровень объема продаж и прибыли? Как вы управляете своим бизнесом и особенно что вы можете начать делать прямо сейчас, чтобы превратить это будущее в действительность? Закончите предложение предлагаю вашему вниманию. Упражнение на развитие творческого мышления Оно называется завершение предложений Это мощный способ стимулирования идей, который поможет вам быстрее и легче достигать поставленных целей Выполняя данное упражнение, вы формулируете первую половину предложения, а потом придумываете максимальное число концовок Например, вы можете начать так За 12 месяцев мы можем удвоить объем продаж, если. Далее предложите все возможные варианты окончания. Или можете сказать так: за 12 месяцев мы можем удвоить прибыль, если. Закончите предложение. Иногда это упражнение выполняется в группе. Каждый из участников предлагает свои варианты завершения того или иного предложения. Подобная форма группового решения проблем зачастую порождает выдающиеся идеи и озарения. предлагайте персональные ответы на личностном уровне вы можете начать с предложения за 12 месяцев я могу удвоить свою прибыль если и предложить 10-20 различных способов удвоения прибыли даже если вы будете выполнять это упражнение в первый раз Результаты потрясут вас до глубины души. Вот несколько примеров вопросов, ответы на которые могут полностью перевернуть вашу жизнь. Я могу достичь своей цели, если... Я могу немедленно создать свой бизнес, если... Я могу сделать свой бизнес процветающим, если... Я могу разрешить данную проблему, если... Я могу достать необходимые деньги, если... К помощи упражнения можно прибегать, столкнувшись с любой проблемой или ставя перед собой любую цель. Помните, качество генерируемых идей находится в прямой пропорциональности от количества идей, которые вы выдаете. Чем больше времени вы затрачиваете на генерирование конструктивных решений, тем больше идей посещает вас в течение дня. Применяйте метод мозгового штурма при любой проблеме. Вероятно, наиболее мощным средством стимуляции творческого мышления является метод мозгового штурма или метод двадцати идей. Этот способ больше других помог разбогатеть многим людям, в том числе и мне. По большому счету, даже если из всей книги вы усвоите один лишь этот прием, его регулярного применения – будет вполне достаточно, чтобы разбогатеть и добиться процветания и благополучия. Метод действительно прост. Выберите любую актуальную проблему и запишите ее вверху листа бумаги в форме вопроса. Например, если ваша цель удвоить прибыль за 12 месяцев, запись будет выглядеть так. Каким образом я могу удвоить прибыль за 12 месяцев? После этого запишите 20 ответов на поставленный вопрос. Если хотите, можете дать и больше ответов, но никак не меньше 20. Пустите в ход всю свою силу воли и дисциплинированность. Все сложно, прежде чем стать простым. Вы обнаружите, что первые 3-5 ответов найдутся без особого труда. Над следующими 3-5 ответами придется поломать голову. Чрезвычайно сложными окажутся последние ответы. Часто вам будет казаться, что в голове совершенно пусто. Вы будете сидеть, уставившись на бумагу, не способные придумать ни одного варианта. Но если вы заставите себя не встать, не бросить это дело, пока все 20 ответов не найдут отражение на бумаге, творческий поток хлынет с такой силой, что вам сложно будет его удержать. Одна за другой будут рождаться новые оригинальные идеи и выливаться на лежащий перед вами лист бумаги. Надо отметить, что самый последний двадцатый ответ окажется той прорывной идеей, которая перевернет вашу жизнь на 180 градусов. Начиная с этого дня, сталкиваясь с проблемой или сложностью любого рода, записывайте их на листе бумаги в форме вопроса и заставляйте себя записать, как минимум, 20 ответов. Проделайте то же самое с каждой целью, с каждой проблемой. Проделайте то же самое с каждым препятствием, встающим у вас на пути. Выполнение данного упражнения должно стать для вас таким же естественным и нормальным делом, как и дыхание или умывание. Качество и количество идей, рождающихся в ходе метода мозгового штурма, не может вас не удивить, и чем чаще вы будете им пользоваться, тем острее, мудрее и богаче станете. Если вы будете выполнять это упражнение по утрам сразу после определения целей, то весь день вас будут посещать чудесные идеи, одна оригинальнее другой. В любой ситуации ваше воображение подбросит вам новые идеи для решения проблем и достижения целей. Вскоре люди начнут приходить к вам со своими проблемами и просить подбросить парочку идей. Иногда в вашем распоряжении будет больше идей, чем сможете осуществить вы или другие люди. Проложите путь к богатству методом мозгового штурма. Мощный и действенный метод генерирования творческих идей известен как мозговой штурм. Этот удивительный метод заключается в коллективном обсуждении группой людей, возникших проблем, и выдвижении предложений в атмосфере гармонии и взаимопонимания. Когда группа людей собирается, чтобы нацелить свой коллективный разум на единственную проблему или вопрос, качество и количество рождающихся идей не могут не удивлять. Секрет эффективности мозгового штурма, Кроется в единодушном предварительном определении проблемы или вопроса. Запишите ее на доске или на лекционном листе. Убедитесь, что все участники группы четко представляют, на чем они будут работать. Ограничьте сессию определенным промежутком времени, между 15 и 45 минутами. Договоритесь заранее, что во время обсуждения не будет критики, высмеивания или оценки. Главная задача на поставленный вопрос за указанный промежуток предложить как можно больше ответов. Вы соревнуетесь со временем. Несколько лет назад мы проводили сессию мозгового штурма в одной крупной компании с мировым именем. В группу входили руководители высшего звена, руководители среднего звена, несколько секретарей и личные помощники. Все они сидели группами за круглыми столами. Перед всеми был поставлен один вопрос. В конце мы собирались проверить, какая группа сможет предложить наибольшее число ответов. Через 20 минут мы остановили дискуссию и подсчитали ответы. Группа, куда входили менеджеры высшего и среднего звена, предложили в среднем по 52 идеи. Но к нашему величайшему удивлению оказалось, что группа, состоящая из секретарей, предложила 177 идей многие из которых были вполне достойны. Результаты таких сессий невозможно предугадать заранее. Спрашивайте, что если. Для стимуляции творческого мышления вы можете также воспользоваться приемом построения гипотез. Используя данный прием, вы просто отбрасываете все ограничения и задаете вопрос, что если. Например. «Что, если мы сделаем это таким образом или перестанем делать вообще?» Спрашивайте, «Почему мы делаем именно так?» или «Если бы мы не делали это таким образом, стали бы мы так делать?» Помните, большинство людей погрязают в зоне комфорта и продолжают делать все так, как они делали все время, даже не задумываясь, а может ли быть лучший способ улучшите личную жизнь. Прием построения гипотез работает и в личной жизни. Опишите на листе бумаги свой идеальный образ жизни. Опишите идеальное место работы или должность, идеальные условия работы. Опишите идеальный доход и идеальные отношения с членами семьи. После этого спросите себя, почему вы делаете одно и не делаете другое. Что будет, если вы станете делать это совершенно иначе или совсем не будете делать то, что делали на протяжении многих лет? Познакомьтесь с упражнением, которое я часто даю на тренингах и курсах. Я говорю, если вы недовольны неким аспектом своей жизни, опишите идеальную ситуацию, в которой вы бы чувствовали себя самым счастливым. Стоит вам сесть и описать совершенную жизнь или работу, о которой вы мечтаете, вы сразу задаетесь вопросом, почему у меня еще нет такой жизни и работы? Далее спросите, какие коррективы мне придется внести, чтобы превратить настоящую ситуацию в идеальную? Что должно произойти, чтобы я начал приближаться к тому образу жизни, о котором мечтаю? Ясность превыше всего. Главная причина, почему люди не добиваются того, чего хотят, состоит в том, что многие даже не знают толком, чего они хотят от этой жизни. Если вы попросите несчастного человека описать его идеальную жизнь, в большинстве случаев ему нечего будет сказать. Вот поэтому-то счастья ему и не видать. Какова ваша идеальная жизнь? Какова идеальная работа или бизнес? Если бы вы могли заниматься чем угодно, жить где захотите, работать с кем захотите и в какой угодно области, что бы выбрали? Что вам придется делать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы притворить свои мечты в действительность? Рисуйте свои идеальные цели в воображении настолько подробно и четко, насколько это возможно, будто они уже стали явью. Процесс визуализации не только приводит в действие творческое мышление, но и активизирует закон притяжения, привлекая в вашу жизнь людей, обстоятельства, идеи и возможности, которые помогут вам осуществить заветные цели. Спроецируйте в будущее и представьте, что вы уже занимаетесь тем, чем всегда мечтали заниматься, и ведете ту жизнь, которая представляется вам идеальной. Оглянитесь на сегодняшний день и с этой позиции определите шаги, которые вы должны будете предпринять для достижения идеальных целей. Мысленно перенеситесь на три года вперед, вернитесь в настоящее и спросите, что мне предстоит сделать, чтобы попасть оттуда, где я нахожусь в настоящий момент, туда, где я хочу быть спустя три года. Перечислите каждый шаг который поможет вам приблизиться к желаемым целям. Запишите пункты списка по приоритетности и отберите, на чем вам нужно сосредоточиться в первую очередь. Обязуйте себя заняться этим немедленно. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Оценивайте свои идеи. После того, как вы составили список идей, которые помогут вам решить ту или иную проблему, И достичь поставленных целей следует их оценить. Вы должны оценить их перед тем, как посвящать им время, деньги и усилия. Вам нужно сесть тщательно проанализировать имеющиеся идеи, рассортировать их, оставляя хорошие и отбрасывая плохие. Большинство идей не являются непрактичными, недостойными воплощения, по крайней мере в своей изначальной форме. Сами по себе идеи не стоят и ломаного гроша. Вот по этой причине мы акцентировали внимание на генерировании большого числа идей. Большинство из них оказываются негодными. Идеи могут не иметь ценности. После того, как у вас появилась ценная, по вашему мнению, идея, вспомните о трех важных пунктах. Во-первых, сами по себе идеи ценности не имеют. Они всего лишь начало творческого процесса. Как говорил Томас Эдисон, гениальность на 1% состоит из вдохновения и на 99% из труда. Вас осенила хорошая идея и вот тут-то и начинается настоящая работа. Сохраняйте объективность. Во-вторых, сохраняйте объективность по отношению к собственным идеям. Интересуйтесь мнением опытных людей и выслушивайте их ответы с открытым разумом. Не совершайте распространенную ошибку, не влюбляйтесь в свои идеи только потому, что они ваши, и не тратьте время на их защиту и отстаивание. Будьте готовы к тому, что ваша идея может оказаться бесполезной и не сработать. Примиритесь с этим, как бы сильно она вам не нравилась. Дайте идеям остыть. В-третьих, Дайте идеям слегка остыть, прежде чем приниматься за их воплощение. Иногда идея, сегодня кажущаяся вам блестящей и оригинальной, через три дня теряет всю привлекательность и блеск. Поразмыслите в одиночестве, посидите в тишине, мысленно прокручивая идею и обдумывая ее со всех сторон. Постарайтесь взглянуть на нее беспристрастным, незамутненным взором. Не теряйте терпения. Скорые деловые решения – это часто неверные деловые решения. Задавайте грамотные вопросы. Вот несколько вопросов, при помощи которых вы сможете определить, насколько хороша ваша идея. Эффективна ли она? Сработает ли она? Решит ли она проблему? Хороша ли она настолько, чтобы изменить ситуацию? Насколько она целесообразна? Превосходит ли она то, чем пользуются люди в настоящий момент? Могут ли люди использовать ее, кардинально не меняя свои привычки? Нет никакого резона вкладывать время и деньги в идею, не превосходящую существующую. Кроме того, многие предприниматели совершают грубейшую ошибку, полагая, будто клиенты изменят свое поведение и привычки, чтобы использовать новый продукт или услугу, потому что он дешевле или лучше. Так бывает крайне редко. Как люди покупают? Не так давно находились предприниматели, утверждавшие, что в недалеком будущем все будут покупать бакалийные товары по интернету, телевизору или телефону. Но таких людей очень мало. Почему? Потому что большинство людей с удовольствием ходят в магазин, чтобы посмотреть на предлагаемые товары и выбрать те, что привлекают их внимание. В случае с заказами по интернету или телефону, им пришлось бы радикально изменить свое поведение, лишив себя визуального удовольствия от похода по магазинам. Если новый продукт или услуга потребует от людей серьезных перемен, привычек и традиций совершения покупок, такой продукт редко имеет успех. Насколько сильно вы этого хотите? Вот еще один вопрос. Совместима ли данная идея с вашими целями? Насколько сильно вы хотите ее опробовать? Очень часто случается так, что вас посещает идея, относящаяся совершенно к области, которая вас не интересует. Насколько страстно вы относитесь к этой идее или продукту? Помните, любой бизнес, который вы создаете, является продолжением вашей личности. Это продолжение ваших убеждений, целей характера и амбиций. Поэтому та или иная идея хороша лишь в том случае, если приводит вас в воодушевление и заставляет воодушевиться остальных людей. Ключевые вопросы. Вот еще несколько вопросов, которые стоит обдумать перед воплощением новой идеи. Подходящее ли выбрано время? Практична ли она? Будет ли она такой же практичной после осуществления? Осуществима ли она? Реальна ли эта идея? Если она осуществима, то стоит ли ею заниматься? Проста ли она? Последний вопрос вообще является одним из самых важных. Простота – это залог успешного нововведения. Все успешные новые идеи по своей сути весьма просты. Если идея не отличается простотой, скорее всего, она не приживется. Она должна быть такой, чтобы ее можно было легко объяснить, легко продвинуть, легко понять и легко применять. Чем больше в ней составляющих, тем она сложнее и тем меньше у нее шансов на успех. Вероятно, самый важный момент, который необходимо постоянно держать в памяти, состоит в том, что для любой проблемы обязательно отыщется решение. Жизненный успех находится в прямой пропорциональности от того, насколько полно вы используете дар творческого воображения для достижения целей и размещения возникающих трудностей. К счастью, воображение подобно мышце, становящейся сильнее, когда ее часто упражняют и тренируют. Чем чаще вы пользуетесь своими творческими запасами, тем умнее, проницательнее, сообразительнее и гениальнее становитесь. Принимайтесь за дело, заставляйте работать творческое мышление. Тренировка действия. Четкие вопросы стимулируют разум и поощряют творческое мышление. Определитесь с целью и спросите себя, почему я еще не достиг этой цели? В чем кроется причина? Определите, в чем состоит самое большое препятствие, отделяющее вас от заветной цели финансовой независимости. Для решения проблемы пользуйтесь методом мозгового штурма, сформировав вопрос и предложив 20 ответов на него. Если у вас возникли какие-то проблемы с товаром или услугой, если вы хотите вывести на рынок новый продукт, проанализируйте его, задав себе те вопросы, что были описаны в данной главе. Убедитесь, что ваш продукт осуществим, продаваем и прибылен. Вместе с коллегами и семьей Практикуйте мозговой штурм. Определитесь с формулировкой проблемы и постарайтесь предложить как можно больше вариантов ее решения за 15-45 минут. Возьмите за правило оставаться в одиночестве. Расслабьтесь, посидите в тишине и постарайтесь ни на чем не концентрироваться. Пусть ваши мысли текут своим ходом. Будьте открыты для внезапных озарений и подсказок интуиции. Возможно, это те идеи, что помогут вам достичь желанной цели. Представьте, что вы совершенно неверно подходите к решению проблемы или идете к осуществлению цели неправильным путем. Или вы ошибаетесь, какой курс вам надо взять. Постоянно записывайте и переписывайте свои цели, формулируя их как можно четче. Это упражнение творит чудеса, стимулируя творческое мышление, и раскрывая природный потенциал. Воображение гораздо более важно, чем знание. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир. Альберт Эйнштейн